20 лет назад, октябрь, ночь на 22-е. В эту ночь исчезла моя мать. Боже, я узнал вас. Какая встреча. Ваша честь, комната готова. Взяли, взяли. А, да,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 Нет, ты лжешь. Ну зачем же ты лжешь? Его имя ⁇ Лорд Винтер. А? Лорд Винтер, ведь так? Он же привез тебя сюда. Ты ему напомнила той ночи. Ведь так? Так. А ее имя ⁇ ее, той женщина, а? Пощадите. Пощадите. Милосердие. Молю вас, милосердие. Имя ее Имя. ее звали Миледи Винтер. Ах. Боже, я умираю. Отпустите меня, грехи, простите меня, простите. Простите тебя. А ты знаешь, кто я?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 Будь страдать! На помощь! На помощь! На <звучит> помощь! Что там такое? Откройте! Откройте дверь! Был... Боже, у него в груди кинжал. А где монах? Куда он делся? Ох, окно разбито. Убежал. Ускакал. Какое злодейство. Ой, он еще жив. Друг мой, друг мой, вы слышите меня? Он убил.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 Умер. Что же теперь делать, сударь? Похоронить несчастного. Вот деньги. Я уезжаю.